Глава 9. «Страшная правда». Наконец я достиг дна и обнаружил узкий тоннель в стене. От долгого спуска болели мышцы, и я прилег, чтобы отдохнуть. Не знаю, как долго я лежал, прежде чем моего лица коснулась чья-то мягкая рука. Быстро чиркнув спичкой, я увидел, что надо мной склонились три белых существа. Внезапно вспыхнувший яркий свет заставил их отскочить, Меня они, похоже, не боялись, а вот свет приводил их в ужас. Они напомнили мне рыб, живущих в подводных глубинах, глаза которых огромные и очень чувствительные, тоже отражали свет. Вот и глаза морлоков светились в темноте тоннеля. Я попытался заговорить с ними, но обнаружил, что их язык в корне отличается от языка илоев. «Признай, что помощи тебе ждать не от кого», — сказал я себе, «так что поднимайся и в путь» я двинулся по тоннелю, держась за стенки. Услышал впереди шум моторов, приводящих в движение неведомые мне машины. Шум этот становился все громче. Когда тоннель оборвался, я зажег еще одну спичку и увидел, что нахожусь в просторной пещере с высоким потолком. До того, пока спичка погасла, я успел увидеть самую малость. Морлоков-призраков, метавшихся среди каких-то огромных машин и белый стол, на котором лежала еда, Довольно-таки большое животное. Я даже задался вопросом, каким же большим животным удалось выжить в этом мире. Освежеванного мяса на столе было много. Вы без того спертом в воздухе пещеры отчетливо пахло свежей кровью. Дурак, отругал я себя. Отправиться в такое путешествие без оружия, еды, лекарств. А если бы я захватил с собой фотокамеру, то мог бы сделать снимки и изучать их позже в спокойной обстановке. Теперь же я стоял как идиот, вооруженный только четырьмя спичками. Половину коробка растратил, развлекая маленьких людей из верхнего мира. Внезапно рука прикоснулась к моей. Холодные пальцы прошлись по лицу. Неприятный запах морлоков и их близкое дыхание подсказали, что вокруг собралась толпа. Скоро я почувствовал, как коробок со спичками вытаскивают из моих пальцев. Другие руки хватают меня за одежду. «Отстаньте от меня, злобные твари! Прочь! Прочь!» Мои крики заставили их отступить, но тут же они вновь надвинулись на меня, заметно осмелев, и их шепот и лающий смех перепугали меня. Я зажег еще одну спичку в надежде, что пламя поможет мне убежать. К счастью, в кармане нашелся клочок бумаги, который я тоже поджег, и мне удалось ретироваться в тоннель до того, как бумага догорела. Я услышал, как в темноте марлоки спешат за мной. Вскоре мне пришлось отрывать руки, которые пытались утащить меня назад к пещере Я зажег еще спичку и помахал ею перед их изумленными лицами Какие же они были мерзкие, смертвенно белой кожей, без подбородков С большими, лишенными век, розовато-серыми глазами Я продолжил путь, и мне пришлось зажечь третью спичку Еще до того, как я добрался до шахты Пока искал скобы, почувствовал, как меня вновь хватают за ноги и пытаются утащить в тоннель. В отчаянии зажег последнюю спичку, и за долю секунды до того, как она догорела, ухватился свободной рукой за скобу. Пинаясь изо всей мочи, вырвался из рук морлоков и начал быстро подниматься, чувствуя, что эти обезьяноподобные существа провожают меня злобными взглядами. Подъем затянулся на целую вечность, и когда до края осталось примерно 20 футов, мне стало нехорошо. «О нет!» — взмолился я. «Пожалуйста, Господи, не дай мне потерять сознание!» Мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы держаться за скобы и не лишиться чувств. Кружилась голова, немели руки и ноги. Наконец я перегнулся через край шахты колодца и вывалился в солнечный свет. Упал на лицо. Какой же сладостью и чистотой пахла земля! Сквозь застилавший голову туман я почувствовал, как Уина целует мне руки, Услышал голоса других Элоев и провалился в темноту. Когда очнулся, Уина напевала «Плохие времена, плохие времена, грядут плохие времена». «О чем ты?» — спросил я. «Какие плохие времена?» «Старая луна уходит, старая луна оставляет нас. Но будет новая луна. Чего волноваться?» «От новой луны толку нет, от новой луны Элоем толку нет». Уина, «Из-за чего ты так расстраиваешься?» По ее телу пробежала дрожь. «Темные ночи», — прошептала она. Она казалась такой испуганной, что я не стал продолжать разговор. Догадался, впрочем, что причина ее страха — Марлоки, и задался вопросом, какие злодеяния творят они при новой луне. Этим Марлоки я тоже стал им врагом, и предстояло подумать о том, как от них защищаться». Прежде всего мне требовалось оружие и безопасное место для сна. Дома мои деревья, которые я уже обследовал, не годились. Там марлоки могли легко добраться до меня, лазать что по стенам, что по стволу они умели. Вот тут я вспомнил о высоких шпилях зеленого фарфорового дворца, в архитектуре которого чувствовались восточные мотивы. Размерами он превосходил как другие здания, так и руины. В тот вечер посадил Уину на плечи, как ребенка. Я направился к этому сооружению, расположенному на юго-западе. А какое-то время спустя Уина попросила опустить ее на землю, побежал рядом. «Беру прекрасные цветы», говорила она, останавливаясь и нагибаясь, чтобы сорвать очередной цветок. Уина положит их в особое цветочное место. Я поневоле улыбнулся, Уину поначалу ставили в тупик эти странные элементы моей одежды, карманы. А потом ее осенило. Она поняла их предназначение. Карманы, понятное дело, являли собой некое подобие вазы. И теперь именно туда она складывала цветы. Вот тут путешественник во времени прервал рассказ и обратился к собравшимся в курительный гостям. Переодеваясь, я сунул руку в карман старого пиджака и нашел вот это. Из кармана он достал два больших белых увядших цветка, которые положил на стол. Какое-то время задумчиво смотрел на них. Гости помнили обещание не прерывать его, поэтому терпеливо ожидали продолжения. Синевато-зеленый дворец оказался не в восьми милях, как я прикинул, а в 18 Более того, на одном ботинке расшатался каблук, а во втором вылез гвоздь. Все это, в сочетании с распухшей лодыжкой, заставило меня снять ботинки и идти в носках. Голод мы утоляли фруктами, которые находили по дороге, и продолжали идти к зеленому фарфоровому дворцу. Какое-то время отдыхали. Когда на землю опустилась ночь, и пока я охранял спящую уину от подземных жителей, мысли мои вращались вокруг обитателей этого мира будущего. И внезапно, «Мне открылась ужасная правда о Морлоках и Элоях». «О, нет», — думал я, — «в это просто невозможно поверить». И однако все складывается воедино, как элементы картинки-головоломки, Марлоки, обслуживающие подземные машины, Марлоки, снабжающие Элоев одеждой и едой, страх Элоев перед Марлоками и темнотой, и освежованное животное, которое я видел на столе в пещере. Все это могло означать только одно. Марлоки выращивали элоев, как скот, а потом ели их. Марлоки были людоедами.